«Зачем мы его раньше привели?» — бормотал в крайней досаде, как бы сбитый с толку парфири Петрович. Но Николай вдруг встал на колени. «Чего ты?» — крикнул Парфирий в изумлении. «Виноват мой грех, я убивец!» — вдруг произнес Николай, как будто несколько задыхаясь, но довольно громким голосом.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 потом опять на Раскольникова, потом опять на Николая, и вдруг, как бы увлеченный, опять набросился на Николая. «Ты мне что со своим омрачением-то вперед забегаешь?» — крикнул он на него почти со злобой. «Я тебя еще не спрашивал, находила или нет на тебя омрачение? Говори, ты убил!» «Я убивец. Показания сдаю!»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 А таки заметили, что я сказал сейчас Николаю, что он не свои слова говорит. Как не заметить? Хе-хе-хе. <свят> Остроумны, все это замечаете. Настоящий игривый умс, и самую-то комическую струну и зацепите? <свят> это ведь у Гоголя.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 Такая же фигура, также одет, но в лице и во взгляде его произошло сильное изменение. Он смотрел теперь как-то пригорюнившись и, постояв немного, глубоко вздохнул. Не доставало только, чтобы он приложил при этом ладонь к щеке, а голову скривил на сторону, чтобы уж совершенно походить на бабу. — Что вам? — спросил помертвевший Раскольников.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 «И за злобу мою простите!» «Бог простит», — ответил Раскольников, и, как только произнес это, мещанин поклонился ему, но уже неземно, а в пояс, медленно повернулся и вышел из комнаты. Все о двух концах. Теперь все о двух концах